Нет такой нации на свете, которая бы над нами не издевалась. Мы должны вновь стать нацией. Это наше единственное спасение. Пинскер это понял, это поняли также друзья Сиона, и это поняли, наконец, белуйцы. Мы должны восстановить дом Якова. Когда ребята ушли домой, у Якова сильно билось сердце. Видишь, Йосиф, правильно я говорил, даже рабби Липцин и тот пришел на собрание. Мне ещё надо подумать, уклончиво ответил Йосе. Но в глубине души он уже знал, что Владимир прав, и прав Яков. На улице было тихо и темно, и они прибавили шагу. Дойдя до своего дома, они быстро поцеловали Мизузу и вошли. На верстаке отца горела свеча. Сам отец стоял позади верстака в длинной ночной рубашке, заложив руки за спину. "Здраствуй, отец", сказали они сครоговоркой, пытаясь пройти за занавеску. Подождите, приказал Семён. Они остановились и подошли к верстаку. В эту минуту послышался голос матери: "Семён, ребята дома, дома. Скажи им, пускай не ходят так поздно". "Ладно, мать, ответил Семён. Ты иди ложись, я им скажу". Семён взглянул сначала на Якова, потом на Васю, затем ещё раз на Якова. "Я скажу завтра в Дове Горовица, что её покойному мужу царство небесное теперь обеспечено" так как оба моих сына прочитали по нему упокоенную молитву. Пугать своему отцу Йосин не мог. Мы не молились за упокой Горовица про Варматалон. Симон изобразил удивление на лице и поднял руки. Вот как? Впрочем, мне следовало догадаться. Вы, ребята, невесту верно смотрели? Как раз сегодня у меня был Абрам, наш Шатхен. Говорит хороший парень этот твой Йося, он приведёт тебе в дом богатейшую невесту. Вы представляете? Он подыскивает для тебя невесту, Йося. Никакой невесты мы не смотрели, вырвалось у Йоси. Как? Ни на смотринах, ни на молитвенном собрании, может вы в синагоге задержались за священными книгами? Нет, отец, чуть слышно ответила Йося. Я так не мог больше выдержать и выкрикнул: Мы пошли на собрание друзей Сиона. Йося с глупым видом, посмотрев на отца, покраснел и кусал губы. Яков был рад, что наконец-то сказал отцу правду. Он принял дерзкую позу, Симон вздохнул и долго смотрел на сыновей. «Вы меня обидели», — сказал он наконец. «Именно поэтому мы тебе и не сказали. Мы не хотели обижать тебя», — сказал Йося. «Я обижен не тем, что вы пошли на собрание друзей Сиона» а тем, что сыновья Симона Рабинского не доверяют больше своему отцу. Теперь Яков был смущен. «Но ведь если бы мы тебе сказали, ты бы мог нам и запретить ходить. Ну-ка, Яков, скажи мне, когда это было, чтобы я запрещал вам набирать знания? Разве я вам когда-нибудь запрещал читать книжку? Даже когда тебя взбрело почему-то на ум прочитать, прости, Господи, христианское Евангелие, разве я тебя запретил?» Нет, отец, ответил Яков. Не кажется ли вам, что нам пора поговорить в открытую, сказал Симон. Рыжие волосы Йоси светились, казалось, в ровном свете свечи. Он стоял перед отцом на целую голову выше него и заговорил без колебаний. Хотя Йоси и был медлительным по натуре, но раз приняв решение, он редко менял его. Мы с Яковом не хотели обидеть тебя, потому что мы знаем, как ты относишься к друзьям Сиона и новым идеям. Но я рад, что пошел сегодня на собрание. — Я тоже рад, что ты пошел, — ответил Симон. — Рабби Липцин предложил мне записаться в оборонительный отряд гетто, — сказал Иосиф. — Рабби Липцин нарушает столько обычаев, что я начинаю сомневаться, еврей ли он еще, — ответил отец. — В том-то и дело, отец, — сказал Иосиф. Тебя пугают эти новые идеи. Иосиф впервые в жизни разговаривал со своим отцом в таком тоне и тут же устыдился. Семен вышел из заверстака и положил руки на плечи сына. Затем он повёл их за занавеску, и они все уселись на койку. "Вы думаете, я не понимаю, что происходит в ваших головах? Новые идеи, смотри-ка. Совершенно те же разговоры об об автоэмансипации, о обороне гетто. Велись ещё в то время, когда я был юношей. Вы переживаете сейчас тот кризис, который переживает в своей жизни каждый еврей. Вам хочется найти ответ на мучающие вас вопросы, найти место в жизни. Когда я был в ваших летах, я тоже подумывал о крещении. Так что напрасно вы думаете, что это для меня внове. Иосиа был поражён. Его отец поддумывал о крещении. А что плохого в том, что мы хотим постоять за себя? Почему это грех, когда мы хотим бороться за улучшение наших условий? Запальчево спросил Яков. "Ты еврей", ответил отец. "А быть евреем это не налагает кое-какие обязанности. Спрятаться что ли под кровать, когда приходят убивать?" "Не повышай голоса на отца", бросил Йоси. "Никто не говорит, что быть евреем легко". «Мы родились не за тем, чтобы наслаждаться благами жизни. Мы пришли на свет Божий, чтобы соблюдать его законы. Вот наша миссия, вот наша цель. А вот и расплата, — резко ответил Яков. Придет время, и явится Мессия, и он нас поведет назад на родину, когда настанет час, — невозмутимо продолжал Симон. И я не думаю, что дело Якова Рабинского подвергать сомнению мудрость Всевышнего». Я думаю, что дело Якова Рабинского состоит в том, чтобы жить по законам священного писания. В глазах Якова от обиды заблестели слезы. «Я вовсе не сомневаюсь в мудрости Всевышнего!» — крикнул он. «Я только сомневаюсь в мудрости некоторых людей, которые берутся истолковывать эти законы!» Наступило короткое молчание. Йосик глотал слюни. Никто никогда не смел говорить с его отцом в таком тоне. Но в глубине души он восхищался смелостью брата, отважно ставившего те самые вопросы, которые он сам ставить не смел. Если мы сотворены по образу и подобию Бога, продолжал Яков, то Мессия живёт в каждом из нас, а Мессия, который в моей душе, велит мне обороняться и постоять за себя. Он всё время призывает меня присоединиться к друзьям Сиона и отправиться с ними в страну обетованную. Вот что мне велит мессия, отец. Семён Рабинский был попрежнему невозмутим. В продолжении всей нашей истории мы немало настрадались от всякого рода лжемессий. Боюсь ты тоже попался на удочку одного из них. А как же мне отличить настоящего мессию от мнимого, вызывающе спросил Яков. Вопрос заключается вовсе не в том, Распознает и признает ли Яков Рабинский Мессию? Вопрос заключается в том, признает ли Мессия Якова Рабинского. Если Яков Рабинский начинает отходить все дальше от Господних законов и прислушиваться к мнимым пророкам, то Мессия, безусловно, не признает его за еврея. Я предлагаю поэтому Якову Рабинскому, чтобы он оставался евреем и следовал дорогой своего отца и всего его народа. Глава четвёртая. Бей жедов через окно, разбив стекло, в школьное помещение угодил камнем.